Глава 7. Персональный муля от Киры плохо подходил для спаррингов, так как он представлял собой лук из оранжевого фамилии, стреляющий полыющими энергетическими стрелами. Да, девушка могла выдавать впечатляющую скорость стрельбы, особенно под действием рывка, но один на один против опытного Сергея Ивановича у нынешней Киры шансов практически не было. Отчасти стрелу он уклонился, часть отбил. Несколько встрял всё же достали основателя клуба Кулак защиты и даже пробили его крепость, но как раз из-за крепости серьёзных ран не нанесли. Поэтому всё, что ему необходимо было сделать в этом спарринге сократить дистанцию. И пусть в начале Сергей Иванович дал большую фору Кире 20 м, но всё же смог подойти к девушке вплотную без серьёзных потерь для себя и обозначить удар. После этого глава клуба посоветовал Кире передохнуть. а затем устроить спарринг два на два вместе с Максом в команде, мужиком с палицей, против Лиды с ее черноволосым другом. Сложились неплохо сбалансированные пары, в каждой из которых состояли бойцы и ближнего, и дальнего боя. Ну а мне Сергей Иванович предложил вместе прогуляться в холл, как раз пришли два юноши. Сергей Иванович поздоровался с ними, что-то отметил в своих журналах, и когда парни скрылись в раздевалке, переключил все свое внимание на меня. «Чай будешь?» — спросил он. «Не откажусь», — я кивнул. Пакетированный чай, вода из кулера, печеньки в вазочке. И вот мы сидим в холле за небольшим столиком, а из зала доносятся шум проходящего спарринга. Мимо нас прошли переодевшиеся парни. К этому моменту я уже выпил половину налитого в кружку чая, а хозяин клуба все еще задумчиво молчал. «Поторопить его, что ли?» «Васька говорил, что ты хочешь создать свой собственный синдикат?» Все-таки Сергей Иванович сам решил начать разговор. «Это правда?» «Да. Как раз сейчас занят поиском людей. И многих уже нашел». «Не многих, но все достойные». «Достойные — это хорошо», — усмехнулся мужик, глядя в потолок. «Вот только у всех свои критерии этой самой достойности. Какие критерии у тебя?» «В первую очередь, готовность защищать людей. То есть борьба с граймами и произволом тайных кланов». «Хм, но ведь члены твоего синдиката тоже люди. Что будет с их защитой?» — Естественно, я ее обеспечу. Я лично буду беседовать с каждым вайлордом, который захочет к нам вступить. И если его взгляды мне подойдут, я возьму его в синдикат. А вайлорды синдиката будут для меня почти семьей. — Ну а что с не вайлордами? Они тоже будут? — Конечно, и о них я тоже буду заботиться, но не так сильно, как о вайлордах, — внимательно посмотрел на меня седой мужик. — Каждый, кто войдет в мой синдикат, станет частью большой цельной силы. спокойно ответил я. Даже обычных бойцов не валордов мне хотелось бы набираться с этой мыслью, чтобы они шли ко мне не просто ради работы, а ради я замолчал, пытаясь подобрать слова, а затем начал размышлять вслух. Зачем обычным автоматчикам идти ко мне? Ради чего? Как раз ради того, чтобы не быть обычными автоматчиками, чтобы чувствовать своё место, чувствовать себя нужным конкретно в нашем синдикате. Ну и деньги, разумеется, им будут выплачиваться хорошие. Но Пока не знаю, как лучше сказать, Сергей Иванович. Хех, добродушно усмехнулся мужик. Самое удивительное, парень, я понял твою мысль. Правда? Усомнился я. Истинно. 12 лет назад мы в Свайском лишились своего места, как раз с адеква осплочённого колока. К сожалению, наш синдикат разрушили, и нам обоим предлагали варианты, однако мы оба отказались. Рекрутёры в синдикаты часто ведут себя как работники отдела кадров. Ну или селекционеры в футболе в клубе, понимаешь? Но мне не хочется быть, грубо говоря, игроком, которого сегодня подписал один клуб, он за него играет, целует эмблему, а затем через пару сезонов переходит в другой. И вроде бы все получили выгоду, но связи нет. Да, если ты вступил в синдикат, так просто тебе из него уже не выйти. Но и вступать, лишь полагаясь на обещание, не хочется. Хочется сделать выбор сердцем. Он стукнул себя большим кулаком в грудь. Что-то примерно такое, я и пытался облечь в слова. Только в отношении стрелков они-то обычно ещё меньше связаны с организацией, чем вайлорды, особенно в кланах, где чётко выражена разница между полноценными членами клана и работниками клана. Ладно, всё это лирика, задумчиво произнёс Сергей Иванович, поднимаясь с места. Пойдём, лучше ещё один спарринг проведём. Горько признать, но я слабее тебя. Но если схмохнёмся на девятках, и для тебя польза будет. Какая-никакая практика. Мне понравилось в клубе кулак защиты. Я рад, что нашел общий язык с основателем этого клуба. Кто знает, может и получится что-нибудь путное из этого знакомства. Мы провели в клубе несколько часов, а затем я отвез Киру домой. Она попросила не подъезжать к ее дому, так что я высадил ее заранее на пару дворов. Девушка пошла вперед, ну а я на всякий случай наблюдал за ней издалека. Никто за Кирой не следил, никто на Киру не напал. Приехав к себе, я поел и лёг спать. А на утро после разминочного комплекса и завтрака, в ночь я ввяз в интернете, выискивая варианты экономического развития. Ближе к вечеру я привёл себя в порядок и поехал в сторону отчего дома. Немного нервничал. Всё-таки был шанс встретиться с отцом, однако нервозность была мимолётной. Когда я встречался с ним первый раз после восьмилетней разлуки, переживал сильнее. А это прогресс. подъезжая к особняку, я увидел, что меня встречают. Света в лёгком васильковом платьице приветливо махнула рукой. Недалеко от неё стояла блондинка с длинными волосами, собранными в конский хвост. Несмотря на летнюю жару, девушка была облачена в строгий брючный костюм. Ещё рядом с сестрой замер дворецкий Антон, молодой, гладко выбритый мужчина в пиджаке и брюках. Привет, братик, Света бросилась мне на шею едва я вышел из автомобиля. Смотрю ты успел новую машину купить. Привет, я угоню сестру. Ага, раз уж деньги есть, почему бы не побаловать себя немного. Она посмотрела на меня с хитрым прищуром и произнесла: "А раньше за тобой подобного не замечала. Раньше и денег у нас столько не было. Ну что, готова ехать?" "Да", радостно воскликнула Света. "Только Лиза поедет с нами на отдельной машине. Она мой телохранитель". Обсуждаемая девушка сделала несколько шагов вперёд и поклонилась. Приятно познакомиться, Станислав Владимирович, Георгиевич, поправил я. Прошу прощения, невозмутимо ответила она. Станислав Георгиевич, обратился ко мне дворецкий. Владимир Константинович приглашает вас в дом. Веди, отозвался я. Что ж, похоже, это всё-таки неизбежно. Отец хочет пообщаться. Но мог бы и в таком случае и сам встретить сына. В синей рубашке по фигуре, в бежевых брюках, он сидел в гостиной на большом диване. или стал что-то на планшете. Увидев меня, он отложил гаджет в сторону, поднялся и протянул руку для рукопожатия. Привет, пап. Я пожал крепкую ладонь. Здравствуй, присаживайся, сейчас принесут чай. У меня не так много времени, заметил я, но всё-таки сел на диван чуть в стороне от него. Второй пил свою пьянку, хмыкнул отец. Не переживай, много твоего драгоценного времени я не отниму. Я не стал сдерживаться и помощщился. А затем мне одобрительно покачал головой. Ты как всегда самолюбестность, вздохнул я. Образ жизни обязывает. Так о чём ты хотел поговорить? О здоровье моего единственного сына, произнёс Владимир князь серьёзно. Что с покушением? Власти расследуют. пожал я плечами. Пока стрелок не найден. Ну а заказчик? Есть догадки? Я стойко выдержал его тяжёлый взгляд, параллельно задумавшись, какой нужно дать ответ. Я помнил слова прошлого главы «Багряных псов» Рыкова. Он упоминал моего отца и явно был связан с ним. Возможно, какими-то деловыми отношениями, а может быть и приятельскими. Стоит ли отцу говорить об имеющихся предположениях? Да он и сам, наверное, догадывается. И, несмотря на наши тяжелые отношения, я уверен, что отец будет на моей стороне, а не на стороне Рыкова и Власовой, подославших ко мне Киллера. Я отвечу тебе на этот вопрос... Если ты сначала ответишь на мой, сказал я, не сводя с него глаз. Отец прищурился, а затем сдержанно улыбнулся. Растеёшь, сын. Ну давай, вопрос за вопрос. Я мог многое у него спросить, но среди всех возможных вопросов в последнее время мне один особо не давал покоя. Возможно, он не самый значительный, однако Вита, моя подруга, я должен узнать. Расскажи мне, пожалуйста, подробно. — Что случилось между тобой или же твоим синдикатом и кланом Добриных? — О, — протянул отец, — значит, вот что ты выбрал. Ну что ж, раз мы уже договорились, поделюсь с тобой этой не самой секретной информацией. К тому же она связана со смертью вашей матери. Я округлил глаза, а отец усмехнулся, кажется, довольный произведенным эффектом. — Ну, не тяни, — не выдержал я. — Эй, будь повежливее, все же с отцом разговариваешь, — повысил он голос. — Да. Прости, ответил я на автомате. На сей раз прощаю, благосклонно кивнул он. Так вот, добрыны поступили не по-доброму, а повели себя с позиции сильного. Им понадобился кусок земли, на который мы уже оформляли документы. Они сначала предложили его перекупить у нас. Мы отказались. Они подняли цену. Мы отказались. Тогда они решили надавить на нас. К тому времени мы были ослаблены после двух лет войны. Добрины считали, что мы не станем открыто конфликтовать еще и с ними, но мы стали. В итоге началась еще одна война, короткая, не считая той, которую мы закончили буквально перед этим инцидентом. В общем, землю мы отстояли, обе стороны понесли потери, а затем заключили Белый мир. И все? — удивился я. — А при чем тут смерть мамы? — Ты, должно быть, подумал, что твои разлюбезные Добрины как-то повинны в ее смерти? Ха! Я и вправду в твоих глазах отвратительный отец. А это тут при чем? Окончательно сбился с мысль я. А при том, что если бы они были в этом повинны, их бы уже не существовало, холодно проговорил первый советник Серых Орлов, не говоря уже о том, что я не позволил бы вам со Светой работать на них. Хорошо, понял, кивнул я. Но к чему тогда твои слова? Почему ты сказал, что ваша война с Добринами связана со смертью мамы? Лишь потому, что точечные нападения на семьи лидеров Серых Орлов, случившиеся 8 лет назад, и привели к затяжной войне и ослаблению нашего синдиката. А этим ослаблением и воспользовались Добрыны. "Стал бы ты просто решил сыграть на моих нервах", покачал я головой. "Забавно, но отец понял, о чём я". "Нет", ответил он. "Я всего лишь был удивлён, что ты, имея право на один вопрос, спросил о Добрыных, а не о смерти матери". «Ну да ладно. Что тебе еще нужно знать о том конфликте?» «Хм. Я лично убил жену наследника клана». «Жену Ильи Львовича?» — снова округлил я глаза. «И еще одного Добрина, племенника главы клана», — кивнул отец. «Ты не подумай. Я не горжусь этим. Точнее, я горжусь тем, что убил врагов синдиката. Но говорю тебе об этом лишь для того, чтобы в будущем ты был осторожен». Света рассказала, как отреагировали представители нынешнего Думвриата во главе Добриных, слова о вашем происхождении. Они вполне могут захотеть отомстить вам. Понял, выдавил я. Откровение отца сильно сбило меня с толку. Это что же получается? Я тренировался с Ильёй в то время, как мой отец убил его супругу, то есть убил его любимого человека, а ведь некоторые в порыве мщения могли бы начать и меня со Светой винить за это. Всё-таки среди кланов раньше сильно было распространено понятие о кровной мести и тому подобное. Да, я не склона и грайм подери. Как мне с этим знанием теперь смотреть в глаза Ильё Добрину? Я хоть и ни в чём не виноват, но мне всё равно стыдно. Проклятье. А ведь Лев Алексеевич знал, и он воспринял это как же? Помню, сперва был удивлён, но быстро взял себя в руки, а дальше относился к нам со светой также хорошо, как и раньше. Вот его брат. Теперь я понимаю, отчего ли они-то Алексеевич тогда еле сдерживал себя. До да он прикончить нас хотел, но ему хватило благоразумия, чтобы просто отпустить из клоноваго квартала с миром. "Эй, сын, я свою часть уговора выполнил", уверенный голос отца прервал мои размышления. "Теперь твой черёд". "Хорошо", проговорил я и потратил пару секунд, чтобы взять себя в руки, да выгнать лишние мысли из головы по поводу нападения на меня. Предполагается, что в этом по вина Власова, хоть она и считается сожранной граймом. Все это выглядит как постановка, учитывая, что синее кольцо осталось у Рыкова. Ну а Власова и есть за что мне мстить. Я убил ее любимого сына. Вот как. Отец не выглядел удивленным. Что ж, спасибо, что рассказал. Да что ж такое. Своей манерой общения он меня с ума сведет. Но нужно успокоиться. Хватит вестись на его резкие смены настроения. Не за что. Кстати, а ты ведь связан как-то с Власовой и Рыковым, верно? Хех. Отец криво улыбнулся. Это уже другой вопрос. А мы договаривались на один. Но неужели тебе не хочется просто просветить сына? Не отступилса я. Предупредить его о потенциальной опасности, ну или что-то в этом роде. Хорошо. Я уже был обрадовался, что отец неожиданно сдался, но через секунду он меня разочаровал. Предупреждаю, меньше знаешь, крепче спишь. То есть вот так, покачал я головой. Ну ладно, спасибо за беседу. Я поднялся с дивана. Мы с отцом так и не притронулись к чаю. Пожалуйста, приходи ещё и сестру домой верни в целости и сохранности. Насчёт этого не сомневайся. Ты же не станешь ей рассказывать о покушении на тебя. И насчёт этого тоже не сомневайся. Когда я вышел из дома, Света сидела на лавочке, принимая солнечные ванны. Её телохранительница расположилась рядом. Поехали, девочки, я махнул им рукой. Станислав Георгиевич первый подскочил ко мне, Лиза Мне нужно согласовать с вами маршрут. Я закатил глаза. Просто езжайте следом, да и всё. Также необходимо согласовать действия в случае нападения, стояла на своём блондинка, настойчивая. Вздохнув, я повернулся к сестре и протянул ей ключи. Свет, сядь, пожалуйста, в машину, сейчас приду, попросил я. Мне не хотелось, чтобы сестра слышала о том, что машина у меня бронированная. Да, может, и сама догадается. Но подслушанный разговор с большей вероятностью породит ненужные вопросы. Слезая в машине, ехали еще два бойца, один из которых выполнял роль водителя. Девушка была командиром этой мини-группы. Обсудив детали в их черном джипе, я вернулся в свою машину. «Ну все, поехали уже веселиться», — выдохнул я, плавно нажав на педаль газа. По дороге мы болтали со Светой о всякой ерунде. «Серьезных тем я не касался», — Да и она не упоминала, как проходят ее попытки выведать у отца хоть что-нибудь касательно взаимоотношений Орлов и Добриных. Мы оба не хотели заставлять друг друга напрягаться перед отдыхом. Лучше приехать в бар в оживленном настроении. «Кстати, я же на днях Виту встретил», — вспомнил я. «Ух ты!» — воодушевилась сестра. «И как?» — просто перекинулись парой слов. «А где это было?» «Да у дверей БР-202, когда с Артемом встречался». Про Артёма к тому времени я уже успел рассказать. Не считаю встречу с ним совсем уж серьёзной темой. Стоп, внезапно нахмурилась Света. Вы тогда только пришли в бар или уже уходили? Уходили. Я не понял, почему так резко сменилось настроение сестры. И вряд ли уходили вдвоём, кивнула сама своим мыслям Света. Минимум вчетвером. Вчетвером, согласился я. Значит, бедняжка Вита видела тебя с какой-то левой бабой. — гневно выпалила Света. — Так и было, — пивнул я. — Ой, братец, — сестра раздосадованно хлопнула себя ладонью по лбу, — и вряд ли у тебя с этой бабой что-то серьезное. — Я, может быть, возьму ее на работу, когда создам синдикат, — припомнил я записку Ксении. — Братец, ты балбес. Позвони Вите. — Зачем? Мы иногда переписываемся. — Ты правда балбес, — покачала Света головой. — Жаль, Вита сегодня занята. — Жаль. и не смогла встретиться с нами. — Это да, жаль, — согласился я. Больше мы к этой теме не возвращались. Мы приехали в один из гриль-баров в паре микрорайонов от нашей со Светой старой квартиры. Там нас уже ждали. — Привет, Лапины! — бодро помахал рукой Дэн. — Стас, поздравляю с новой тачкой. Отличный выбор. — Здорово, спасибо, — отозвался я. Света, как обычно, неуверенно обратился к моей сестре Миша. — Здравствуй, рад видеть, — улыбнулся он. — Ага, привет, парни, — весело ответила сестра. — Ну что, пойдемте внутрь? Или Олега с Таней подождем? — Да чего их ждать? Пошлите уже, — заявил Дэн, первым направившись к входу в бар. Мы заняли один из свободных столиков. Было еще довольно рано, свободных мест хватало всем желающим. Расторопный парнишка-официант тут же раздал каждому из нас по меню, и мы углубились в чтение. Спустя минут пять сделали заказ. Ну, Свет, рассказывай, как живётся у отца, начал разговор Денис. О нашем прошлом я рассказал ребятам, когда в прошлый раз собирались у меня на квартире. Я не стал тогда врать, отвечая на вопрос, а где Света. Правда, и в подробности не вдавался, поведал в общих чертах. Но то, что мы живём под вымышленными именами, и то, что наш отец первый советник Сёры Харлов, теперь все мои друзья знают. Восприняли они мою историю нормально. Каждый из них к тому моменту уже понял, что мы многое скрываем, что не может человек без подготовки быть столь сильным вайлордом. Мне стало легче на душе после того, как я поделился с друзьями своей историей. А еще я был рад, что даже поборник справедливости, Олег, принял ее и не стал ничего предъявлять мне за нарушение закона или, что хуже, предательство друзей. Света знала, что ребята теперь в курсе нашей тайны. Она была только рада тому, что я решил открыться. Теперь вот хочет встретиться с Витой и И рассказать ей про наше прошлое. Да, когда я вечером повезу её домой к отцу, нужно будет не забыть поведать сестре о конфликте Орловых и Добриных, а также о роли нашего родителя в этом конфликте. У отца, как ни в чём не бывало, уточнила Света. Да нормально, скучно только. Но я рада наконец-то вновь пожить с ним. Я поздравляю тебя с этим, нелепо улыбнулся Миша. Хорошо, когда семья воссоединяется. Да, неплохо, согласилась сестра. Но, наверное, скоро съеду от него. Всё-таки у него своя жизнь, а у нас со Стасом своя. Ух ты, снова вернёшься в старую квартиру? воодушевился Михаил. Снова будем жить рядом? Нет, не вернусь, усмехнулась сестра и повернулась ко мне. Прости, братик, но думаю, я уже достаточно взрослая девочка, чтобы жить отдельно. Так что сниму что-нибудь. Денег у меня сейчас достаточно. Честно говоря, я впервые слышу об этом её желаний. И мне немного грустно. Но граем с ней с этой грустью. Есть куда более серьёзные темы для переживания. Это твой выбор, ответил я. Я поддержу любое твоё решение, однако хочу попросить не торопиться с переездом. А чего это? насупилась сестра. Я бросил взгляд на своих дружков. Оба сидели с довольно серьёзными выражениями на лицах. Ну да, Они-то в курсе, что меня пытался пристрелить снайпер. Времена нынче неспокойные, ответил я. Поэтому не обижайся на отца за излишнюю опеку и прими её. Сестра неохотно бросила взгляд в сторону. Через два столика от нас Лиза с мужиком-телохранителем весьма неубедительно изображали парочку на свидании. Брат, неужели ты умудрился во что-то ввязаться всего за неделю? нахмурилась Света. Ну, У меня был небольшой конфликт с ребятами из одного синдиката. Припомнил я, а затем чуть приукрасил действительность. К тому же я очень близок к тому, чтобы создать свой собственный синдикат. Я буду его главой. Если с отцом и его проблемами тебя связать сложно, хотя уже и вполне реально, то со мной тебя связать. Дело двух минут и до пуска к госбазе. — Я поняла, о чем ты, — мрачно ответила сестра. — Не переживай. Прямо сейчас я не бегу на вольные хлеба. — Вернемся к этому разговору позже. А сейчас... — Скажи, Дэн, со сколькими новыми девушками ты успел перезнакомиться за неделю? — С четырьмя, но более плотные отношения поддерживаю со старыми, — без заминки ответил Денис. — Ну, а ты, Миш, — перевела она пристальный взгляд на нашего друга-художника. — Ну, я... — Займелся он. — Что ты? — Надавила Света. — В живую, не с одной, — тут же сдался парень. — А в мертвую, — хохотнул Денис, — ну... Мне пишут в комментариях в интернете под моими комиксами, но я с ними не знаком их свет, честное слово, зачестил он. Мы с ребятами рассмеялись. Но ну, а затем нам принесли закуски и напитки, три пива и как-то для дамы. За встречу, поднял я кружку. Чокнулись, выпили и перешли к закускам. В скором времени к нашей компании присоединились Олег с Станей. Общались мы вшестером легко и непринуждённо, прямо как в старые добрые времена. Я в это дело поглядывал на единственную парочку в нашей компании. На мой взгляд, за последние несколько дней что-то в них изменилось. В глазах Тани всё больше света и меньше отчаяния. Постепенно девочка приходит в себя после пережитого потрясения. И это осознание этого на душе у меня легче. Стас вкратцева обратился ко мне Олег, когда мы поели, выпили по кружке пива и приступили к добавкам. Я хочу с тобой серьёзно поговорить. Ну что ж, этого стоило ожидать. Все-таки Олег был одним из инициаторов сегодняшней встречи. Я весь внимание, — серьезно ответил я. Я готов вместе с тобой создать синдикат. Более того, я уже подал заявление на увольнение из полиции. Я медленно перевел взгляд на Таню. Девушка сидела молча, опустив глаза. Однако же мне показалось, что я заметил полуулыбку на ее бледном лице. Да, определенно в этот момент она гордилась своим мужчиной.